Глава 3. Связь с самим собой на базовом уровне. Прежде чем приступить к упражнениям и заданиям, вам необходимо установить связь с самим собой на базовом уровне. Привести вас к этому — цель настоящей главы. Важно полностью посвятить себя процессу, поскольку положительный результат напрямую зависит от степени погруженности в работу. Помните, по мере прослушивания аудиокниги будет полезно возвращаться к этой главе Изучение языка эмоций. Многие из нас ещё в раннем возрасте учат запирать их в сундук. Игнорируя их долгое время, мы даже думаем, что они исчезли. Эмоции — это сигнал, язык, ключ, контакт и многое другое. Они связаны с каждым вашим действием, даже если вы находитесь в ступоре. Решения, принятые при заблокированных эмоциях, не приносят хороших результатов, они ничем не наполнены. К подростковому возрасту я научилась подавлять большинство эмоций. Всё было отлично, если мне удавалось ограничить общение с родителями до коротких разговоров на общие темы. Я словно пребывала в оцепенении. Я помню, как бушевали эмоции, когда случались проблемы, родители возмущались, слушая, в чём меня обвиняли — У меня возникало ощущение, что против меня ополчились все вокруг, я не находила иного выхода, как замкнуться и отключиться. А всякий раз, когда я открывала рот, чтобы сказать что-то в своё оправдание, мне в ответ бросали, что я не права, всё понимаю не так или лгу. В такие моменты я не могла вести долгий разговор. Ощущая эмоции, я вынуждала себя отстраниться, сохранить равнодушное лицо, Надеялась, что кричащий на меня наконец замолчит. Я защищалась, как могла. Случалось, что конфликт напротив набирал обороты, и тогда я выдавала родителям совсем не то, что они надеялись услышать. Внутри были тяжесть, боль, тревога. Я запрещала себе чувствовать это. Я полагала, что хорошо справляюсь, Но, став старше, поняла, что новые проблемы в отношениях с мужчинами разбудили старые чувства. Я ощущала себя самой ужасной в мире и мечтала вернуть статус-кво. Тогда я понятия не имела, что пытались сказать мне мои эмоции, но одни попытки уже ошеломляли, я стремилась скорее спрятаться. Вместо того, чтобы с ними разобраться, было, конечно, проще обвинить других — Мне потребовались многие годы, чтобы всё понять. Итак, как же научиться понимать язык эмоций? Позвольте себе признать их, испытать, осознать, что они существуют, и внимательно следить за тем, как они к вам обращаются. Это не язык ума, словобильный, умеющий убеждать, направленный на формирование стратегии, властный упорный. Язык эмоции проще, с ним вы познакомились давно, сразу как пришли в этот мир до появления психической причинности. Многое из того, что вы узнаете при изучении этого языка, связано с умением испытывать эмоции и чувства, позволять себе все, а не выбирать только те, что вам нравятся, или осуждать и отталкивать те, что не нравятся. Этот язык требует открытости и беспристрастности. Вы постепенно, по мере того, как будет ослабевать голос разума, поймёте, как важно было установить эту связь. Допустите весь спектр эмоций, не станете зацикливаться лишь на убеждениях рептильного мозга. Вы начнёте испытывать эмоции, и вслед за этим изменятся установки рептильного мозга. Это самый важный шаг в программе изучения языка эмоций и понимания того, что они вам говорят. Сложности в работе с эмоциями. Если вы постоянно оцениваете свои решения и прожитое, будьте готовы, что работа с эмоциями перетянет значительную часть внимания на себя. Одна из проблем состоит в том, что вы разучились замечать большинство из них. Это тянет за собой ещё большую проблему. Незадействованные эмоции лежат грузом там, где вы их оставили. В детстве вы старались отключить эмоции, тем самым остановили психическое взросление. Рептильный мозг, отвечающий за безопасность, способствовал развитию интеллекта и отставанию психологической сферы. Вы никогда не задумывались, почему многие интеллектуально развитые взрослые люди испытывают приступы гнева, обиженно надувают губы, указывают на других, обвиняя их же, вместо того, чтобы поступать как зрелые личности — Теперь, полагаю, вы знаете ответ. Стремление избегать эмоций скрывает под собой страх. Он мешает признать эмоции, не говоря уже о том, чтобы с ними работать. Умом вы понимаете, что эмоции — лишь выброс химических веществ, но прилагаете усилия, чтобы их избежать. Вы запечатываете их, и в результате втягиваетесь в нездоровые отношения, погружаетесь в переживания и болеете. Поверьте, контакт с эмоциями пойдет вам только на пользу и принесет ощущение свободы. Да, эмоции могут быть чрезвычайно болезненными, но они вас не убьют. «Но постойте», — скажете вы. «Я кричу, злюсь, досадую и осознаю это». Конечно, и я вам верю, но это совсем другое, не связанное с процессом, о котором мы говорим. Помните, ваш мозг не знает, что такое чувство, Он просто думает. Вам же нужно понять, что эмоции — ваши лучшие друзья. Надеюсь, вы вспомните, что когда-то у вас были такие отношения и захотите возродить дружбу. Многие из вас наверняка скажут, «Я много лет учился сдерживать эмоции, они спрятаны, как джинн в старом сосуде». Справляться с эмоциями просто, если не обращать на них внимания. «Это не так». хотя вы, вероятно, очень этого хотите. Эмоции и чувства никуда не исчезают, даже если игнорировать их десятилетиями. Трудности с выражением и принятием эмоций начинаются у маленького ребёнка с небезопасной привязанностью. Возможно, вы боялись расстроить родителей, особенно если они были строгими или совсем непредсказуемыми, часто вас ругали. Представьте, что вы шестилетний ребёнок, чувствительный, остро реагирующий на замечания и наказания. Папа идёт на автогонке с друзьями и берёт вас с собой. Вы хотите хот-дог, но папа говорит «нет» и разрешает вместо этого съесть сэндвич с арахисовым маслом и джемом. Ваш папа хочет отдохнуть с друзьями, а не тратить силы на желание ребёнка. Он идёт к киоску и возвращается с сэндвичем. Вы плачете и мотаете головой, капризничаете, что не будете это есть. Отец раздражается, велит упрямится, грозит домашним наказанием. Вы плачете еще громче, зовете маму. Вы не в силах сдержать рвущиеся наружу эмоции. Сидеть в запертой комнате совсем не хочется, но есть сэндвич тоже. Отец наконец убирает сэндвич, но требует, чтобы вы перестали плакать, иначе вам не поздоровится. Повторяет, что вы гадкий, испорченный ребёнок, и что больше он никогда не возьмёт вас с собой. Тем временем ваш мозг в панике ищет способ, как успокоить ваши чувства, ведь это угроза выживанию. Вы начинаете думать, что ненавидите отца, или представляете, как мама вас спасёт от его гнева, или считаете себя очень плохим, потому что расстроили папу. Вы сосредоточены на этих мыслях, а не на своих чувствах и эмоциях. Они кажутся слишком сложными для понимания. Вы в тупике. Возможно, вас и раньше называли испорченным ребенком, и теперь, когда так сказал папа, вы поверили. Этот простой пример демонстрирует, как мы попадаем в психологический тупик, как эмоции не находят выхода, и с ними становится трудно взаимодействовать. Помните, вы ведь многие годы избегали довольно широкого спектра эмоций — Если вам было трудно в детстве, то вы можете испытывать то же и в зрелом возрасте. Научитесь вызывать эмоции. Эмоциональность вовсе не означает, что вы не управляете собой, что вы будете орать на окружающих. Это лишь указывает на то, что вы установили контакт с эмоциями и осознаёте мотивы слов и действий. Эмоции доходят до подсознания и участвуют в создании убеждений и шаблонов поведения. Подсознание превращает в негативное глубинное убеждение не мысль, а эмоцию. Помните, мы говорили о рептильном мозге, который заботится о вашем выживании и заставляет идти протаренной дорожкой? Эта часть мозга всегда занимается планированием, разработкой тактики, оценкой ситуации. На чувство она переключается только в момент страха, Оценка психологического состояния разумом никогда не сделает вас счастливее, а вашу ошибку менее серьёзной. Скорее наоборот, вы будете чувствовать себя только хуже. Пример. Вы хотите начать новые отношения. Здоровые и счастливые. Они невозможны без открытости, готовности показать своё истинное «я» и уязвимость. Невозможны без близости, как физической, так и эмоциональной — а ещё без честности и, самое главное, любви. Если вы руководствуетесь лишь холодной логикой, замкнутой и выстраиваете в голове тактику поведения, чтобы влюбить в себя выбранный объект, вряд ли удастся создать нормальный союз. Искренний и добрый человек не увлечётся холодным и расчётливым, вас наверняка отвергнут. Решение проблемы в том, чтобы отключить рептильный мозг и соединиться с чувствами. Позволяя себе испытывать их, вы в корне меняете мировоззрение, возвращаетесь к истокам, к тому моменту, когда ваш рептильный мозг начал создавать картинку мира. Как вернуться к истинным чувствам и эмоциям? Постарайтесь узнать всё о возникающих эмоциях и чувствах, ведь вы так долго их прятали. Как, где, почему они появились? Возможность ощущать чувства и эмоции поможет развить осознанность, проживать в решениях и поступках всю полноту эмоций, но также не терять контроля над поступками и чувствами. Наверняка вы, как и многие, любите удовольствие. Стремление дистанцироваться от собственных чувств вызвано желанием принимать позитивное и отталкивать негативное. Однако, чтобы понять, что такое удовольствие, необходимо испытывать весь спектр чувств, а значит, ощущать и скрытую внутри вас боль. Сознательное обращение к чувствам может пугать тем, что переживания заставят вернуться в ранние периоды жизни, когда справляться с проблемами было труднее. В этом случае напомните себе, что вы уже не ребёнок. Болезненные чувства можно вытащить наружу, и они вас не убьют. Какие еще страхи возникают при мысли о чувствах? Потерять контроль, боль останется навсегда, паника, что вы не справитесь, вероятность, что люди сочтут вас сумасшедшим. Неизвестность всегда пугает. Воображение рисует страшные картины, страх убеждает, что вы потратите время впустую или угодите в водоворот чувств и превратитесь в такого человека, которым никогда не хотели стать. Однако, начав работать с чувствами и эмоциями, вы поймёте, что страхи эти надуманы, как и сказки о привидениях. Существует разница между реактивными эмоциями и глубокими чувствами. К первым можно отнести гнев, досаду, обиду, печаль, усталость. Они являются ответной реакцией на внешние обстоятельства или на мыслительный процесс. Мы сосредоточимся на глубоких чувствах. Это любовь, радость, стыд, одиночество, осознание собственной непохожести, покой, сострадание, эмпатия, депрессия, недоверие и ощущение нахождения в потоке. Последнее позволяет нам без усилий контролировать происходящее. Это само состояние бытия. Вы ощутите его, когда примете всё происходящее с вами и внутри вас. Состояние потока дарит лёгкость, удовлетворение и сопричастность. А что случится, если вы решите не испытывать чувства? В этом случае будет практически невозможно изменить глубинные убеждения и сломать шаблоны поведения. Чувства, которые вы игнорировали, все же влияли на ваши поступки, поведение и высказывание, влияли на вас. Вновь появившаяся мысли их не изменит. Они невидимые мотивы того, что вы делаете. Итак, друзья мои, если хотите пребывать в хорошем состоянии, доверять себе и стать счастливым, придется вернуться к чувствам. Однажды, когда я только начинала консультировать, я попросила клиентку не блокировать ни одно чувство, возникающее в течение дня, и у неё не получилось. Со слезами на глазах она сказала мне, «Если я буду постоянно обращать внимание на эмоции и чувства, я пропаду». Она рассказала, как пыталась игнорировать внутреннее напряжение и постоянную тревогу в надежде, что они просто однажды исчезнут. Но когда она осталась наедине с собой в тишине квартиры, случился своего рода нервный срыв. Итак, давайте начнём. Возьмите дневник для записи и найдите тихое место. Каждая из трёх предложенных далее упражнений займёт приблизительно 10 минут. Это пошаговая инструкция к тому, как принять и не отталкивать то, что вы чувствуете. Первое упражнение — сканирование тела. Совсем простое. Его можно выполнять в любое время. Последующие два лучшие приберечь на момент реакции на реальное событие. После третьего упражнения обязательно запишите, что чувствуете. Рекомендую вам сначала прослушать все три упражнения, затем приступить к выполнению. В процессе прослушивания вы будете не раз возвращаться к этим упражнениям. Помните, что за способности испытывать эмоции и говорить отвечают разные части мозга, потому процесс покажется сначала сложным и запутанным. Не сдавайтесь, с опытом у вас появится чутьё. Упражнение «Сканирование тела». Первое. Эту практику можно выполнять в любое время. Я предпочитаю момент пробуждения, в котором появляются первые эмоции. Это отличный способ начать день и улучшить настроение. Можете также поставить напоминание на телефоне или часах и сканировать тело несколько раз в день. Второе. Сосредоточьтесь на макушке и, опускаясь ниже, отмечайте всё, что вы чувствуете. Напряжены ли ваши плечи? Скручен ли живот в тугой узел? Болит спина? Есть ли напряжение или тяжесть? Возможно, вы ещё тревожитесь. Пока ничего не предпринимаете, только фиксируйте. Третье. Сосредоточьтесь на любом неприятном ощущении, но не более чем на минуту. Наблюдайте. Чувствуете эмоции? Если нет, вероятно, вы сопротивляетесь им из-за шаблона страха. Исследуйте его. Попробуйте связать с чем-то. Если не удастся, попытайтесь вновь на следующее утро или когда сработает триггер. Четвёртое. При первом ощущении рвущихся наружу эмоций не сдерживайте их, выпустите. Не пытайтесь отвлечься, оставайтесь сосредоточенным, пока они не исчезнут. Спросите себя, о чём они вам напомнили. Пятое. «Идите дальше». Постарайтесь отмечать все вспышки воспоминаний, сцены или образы из прошлого. Выявляют ли они некие страхи или глубинные убеждения? Страх быть отвергнутым, убеждение, что вы недостаточно хороши и так далее. Как они сейчас проявляются в вашей жизни? Попробуйте сопоставить страх или убеждение с событиями настоящего. Например, если намечается некое событие, собеседование на работу или семейный ужин. Признайтесь себе, что страх или убеждения связаны скорее не с настоящим, а с прошлым. Днём вы тоже можете отслеживать эмоции. Избегание, как и нежелание слышать то, что они хотят до вас донести, может вызвать нервозное состояние как у вас, так и у тех, кто постоянно находится рядом. Однако прежде всего это вредит вам. Теперь вы понимаете, что эмоции всё равно вырвутся наружу, хотите вы того или нет. Причём сделают это бесконтрольно и заставят испытывать стыд и неловкость. Так что лучше выделить время и разобраться с ними. Упражнение. Испытывайте истинные чувства и эмоции. Техника реагирования. Если случилось что-то, что привело вас в состояние нервного возбуждения — Не вредите себе и поработайте с эмоциями. Постарайтесь хотя бы несколько минут побыть наедине с собой. Возможно, выполняя упражнение первый раз, вы ничего не почувствуете или ощутите лишь взрыв эмоций, который не сможете погасить. В этом случае закройте глаза и глубоко дышите, пока всё не пройдёт. Вернитесь к упражнению позже, в более удобное время. Первое. Как только ощутите, что сработал триггер, обратите внимание на мысли. Допустим, вы получили сообщение от партнёра, в котором он отменяет ваше свидание вечером. Второе. Глубоко вдохните и закройте глаза. Третье. Сосредоточьтесь на области живота или ином месте, где ощущаете дискомфорт и напряжение. Обычно это живот, грудная клетка, горло, челюсть, плечи и так далее. Не ослабляйте внимание, прислушивайтесь к физическим ощущениям, не выносите оценок, просто наблюдайте. Четвёртое. Эмоции будут накаляться, вы, возможно, почувствуете себя хуже. Не пугайтесь, позвольте себе испытать это. Не исключено, что появится внезапное желание заняться делами, например, вытереть пыль, позвонить кому-то или оплатить налоги. Я не шучу. Это страх пытается вас отвлечь Не позволяйте ему Помните, эти эмоции и чувства не навредят вам Пятое Если вы никогда ранее не работали с эмоциями Ранее перечисленного достаточно для начала Не судите себя, выпустите эмоции Можете сидеть и плакать И ничего не делать Дождитесь, когда вам станет легче Необходимо убедиться, что вы справились. Для этого напомните, что вас спровоцировало, например, сообщение, и прислушайтесь, осталось ли что-то от первой реакции. Если нет, значит, вы справились со штормом и можете спокойно заниматься запланированными делами без тяжести на душе. В противном случае оставайтесь в состоянии покоя и ждите, когда всё пройдёт. Шестое. Если вы желаете разобраться в глубинных причинах, прислушивайтесь к подсказкам внутреннего «я». Это могут быть мысли или сцены из прошлого. Подобные моменты озарения — шанс увидеть корень проблемы. Например, вы вспомнили, как ребёнком потерялись в магазине и решили, что о вас забыли. Вы лучше поймёте происходящее, узнав источник боли, и в будущем быстрее увидите закономерности. Вы скажете себе Это триггер, страх. Я позволяю себе испытывать эти эмоции и понимаю, что они связаны с прошлым, а не настоящим. Упражнение «Прочувствуйте реакции». Это упражнение на реакции вашего тела. Вы сможете определить, что происходит в режиме реального времени, сфокусироваться на процессах внутри вас — Со временем вы поймёте, какое глубинное убеждение заставляет вас поступать так, а не иначе, и даёт понимание без необходимости провоцировать эмоциональную реакцию. В первые несколько раз вы можете ощутить, что закрываетесь в себе, однако советую довериться процессу. У вас обязательно получится. Как только вы поймаете эмоцию, постарайтесь прислушаться к реакциям тела и понять, какие ощущения она вызывает в физическом плане. Просто наблюдайте. Разум наверняка попытается вас отвлечь. Может появиться желание отстраниться, убежать или выплеснуть эмоции. Но, поверьте, от этого они не исчезнут, поэтому не реагируйте на эти попытки. Единственный способ избавиться от эмоций и чувств — прожить их. Не забудьте о своём дневнике. В каждом упражнении приводятся примеры, которые помогут вам найти ответ. Заранее позаботьтесь о тихом месте, где вы сможете расслабиться, закрыть глаза, и вас никто не будет отвлекать. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы насытить кровь кислородом. Сядьте удобно, закройте глаза, мысленно сосредоточьтесь на точке на груди, сердце или ниже, на солнечном сплетении. Это поможет отключить ум и не искать другое занятие. Прислушайтесь к телу и задайте себе вопрос — С чем или с кем связано напряжение, испытанное в прошлом? Обратите внимание, какой образ возник первым. Ничего не подвергайте сомнению. Следуйте туда, куда он вас ведет, как наблюдатель, а не повествователь, каким привыкли быть. Определите, какие эмоции и чувства пробуждает полученная картинка, наблюдайте за ними, просто позвольте им существовать. Мозг опять попытается отвлечь вас. Вновь может появиться желание убежать, спрятаться или выплеснуть чувства. Помните, единственный способ избавиться от эмоций и чувств — прожить их. Что вы чувствуете? Вы обороняетесь или нападаете? Каков ваш триггер и чего вы боитесь? Не пытайтесь анализировать или осмысливать. Картинка станет более чёткой, если вы просто на ней сосредоточитесь. Изучите приведённый далее пример и приступайте к выполнению задания самостоятельно. Самые сильные чувства у меня вызывала мать. Она во всём меня контролировала. Я не могу отвязаться от мысли, что я сходила с ума, думая о ней плохо. Я как будто заставляю себя поступать плохо. Сосредоточенность на внешнем позволяет отвлечься от внутреннего, от эмоций и чувств. В животе всё стянулось в тугой узел. Он давит, появляется желание бежать от самой себя. Это ужасно. Это вызывает внутренний конфликт и множество противоречий, злость и печаль, а также чувство, что меня обделили и бросили. Я совершенно потеряна и не знаю, что делать в этой ситуации. Меня не понимали и постоянно ругали. Эти чувства сохранились во мне, и они связаны с одним человеком. Они заставляют меня вспоминать детство. Я тогда, кажется, всегда всё делала плохо, и мои действия неправильно истолковывали. Последний раз эти чувства я испытывала на прошлой неделе, когда разговаривала с подругой Дженнис. Она сказала, что я часто не считаю с людьми. Я помню, как извинялась, хотя в душе знала, что меня просто неверно поняли — Мне, например, тоже кажется, что она не слишком считается с чувствами людей, заявляя мне такое. В ответ на нападки я обычно оправдываюсь, и мне становится так плохо, будто я проваливаюсь в тёмную нору. Триггеры, на которые я реагирую, следующие. Первый. Обвинение в чём-то, и неважно, виновна я или нет. Второй. Обвинение, что я не считаюсь с людьми, Родными, друзьями или вообще чужими. Третий. Неверно истолкованные слова и действия. Четвёртый. Ситуация, когда кто-то обвиняет меня в том, в чём повинен сам, полная безответственность. Пятый. Критика без попыток разобраться в вопросе. Теперь заполните пропуски самостоятельно, используя личные записи. Я остро отреагировал на... и он делал, я замечаю, что всё время обращаю внимание на... Шаблон поведения подталкивает переключиться на внешний мир, и я, сосредоточившись мысленно на действии своей реакции, я замечаю, что теперь прислушайтесь к ощущениям в теле, в случае трудностей вернитесь к началу и проделайте упражнения заново, Если можете сосредоточиться на телесных ощущениях, переходите к следующему пункту. Я ощущаю это физически в... Укажите место. Это ощущается как... Заставляет меня хотеть. Я чувствую себя. И мне не нравится. Это вызывает во мне реакцию. И реакцию, связанную с ситуацией. Чувство спровоцировал этот человек, потому что в последний раз я заметила, что эмоции мои были, и в то время происходила моя реакция на действия другого человека обычно, и это заставляет меня чувствовать триггеры, на которые я реагирую следующие. Первый. Второй, третий, четвёртый, пятый. Наши эмоции в самом начале могут быть очень бурными, но важно проникнуть в глубинные пласты, минуя пену. На начальном этапе достаточно просто их распознать. Это произойдёт, как только вы обозначите триггеры и поймёте скрытые чувства. ваша реакция станет отправной точкой для следующего шага. Находим силу для работы над осознанностью. Быть осознанным значит понимать себя, наблюдать свои действия, речь, мысли, эмоции и чувства, владеть телом эмоционально присутствовать в своей жизни максимально полно, а не бороться с собой — выявление триггеров, понимание, что и почему заставляет вас реагировать остро — главный шаг к познанию себя. Вы ходите в спортзал, чтобы нарастить и развить мышцы, а где приобрести силу для развития осознанности? Надо обратиться вглубь себя, чтобы разобраться в себе, в том, что делаешь и почему, верить в то, во что веришь, знать то, что знаешь. не отгораживаться от того, что чувствуешь, взять на себя ответственность за всё, что делаешь, и всецело осознать, что ты источник и творец своей жизни. Повысить осознанность можно следующим образом. Представьте, что вы обедаете с коллегами. Все пьют коктейль «Маргарита». Какой он на вкус? Что вы чувствуете, когда делаете глоток? Какие у вас ощущения? А как насчет социального аспекта? О чем вы разговариваете с коллегами? Какие у вас ощущения? Вы ведете себя естественно или пытаетесь произвести впечатление? В чем причина? Вы замечаете, как возбуждение поднимает из глубины определенные чувства? Или разговор вас увлекает, вы кажетесь себе умным собеседником и можете даже задавать тон беседе? Поймите, все эти вопросы вовсе не для того, чтобы припереть вас к стенке. Их цель — познать себя. Честный ответ на вопрос «почему» позволит понять, что на самом деле с вами происходит. Чем глубже слой изучения, тем лучше понимание. Осознанность можно повышать в каждый момент дня. Каковы мои эмоции и чувства сейчас, когда я сижу и печатаю этот текст? Я прислушиваюсь к телу и понимаю, что оно немного напряжено. Первая ассоциация, которая приходит в голову при упоминании напряжения, нужно сходить в магазин за продуктами, а мне, возможно, не хватит времени. Эмоции появляются и проходят. Всё это говорит о том, что я отношусь ко всему происходящему со мной в данный момент осознанно. Обратите внимание на то, что вас раздражает в других — Что вам не нравится в партнёре, который всё время отменяет свидание? Недостатки окружающих могут указывать на проблемы в вас. Используйте эту ситуацию для внутреннего роста. Рассмотрите собственные противоречия. Поверьте, они есть и у вас. Найдите их, изучите. Развитие осознанности того стоит. Назовите свои эмоции, если вы чем-то расстроены. Вспомните, когда вы жаловались на друга или партнёра. Если бы вы в тот момент обратили внимание на реакции, смогли бы заметить беспокойство. Возможно, внутренний голос осуждал ваш поступок. Ищите в глубине себя то, с чем боитесь иметь дело. Это поможет сделать ещё шаг на пути к осознанности. Осознанность повышается, когда вы берёте на себя ответственность за свои слова, мысли и поступки. Я часто слышу, как люди говорят о расставании. Они оказываются в тупике, не знают, расставаться с партнёром или нет. Обладая неразвитым самосознанием, они постоянно колеблются, делают шаг вперёд и сразу назад, добавляя пункты в список претензий к партнёру. Они не подходят ответственно ни к выбору партнёра, ни к решению начать отношения. их осознанность на низком уровне, поэтому они просто уходят, надеясь избавиться от проблем, по-прежнему не понимая мотивов своих поступков. Физически они движутся, а психологически топчутся на месте. В следующих отношениях их ждут те же проблемы, в том числе зацикленность на недостатках партнёра. В этом случае тоже не стоит надеяться на достижение роста и счастья. Сильный стресс — отличный момент для начала принятия ответственности и развития осознанности. Примите это. Чем глубже вы изучите себя, не позволяя рептильному мозгу зашоривать внимание, тем больше пользы получите. Не сопротивляйтесь переменам. Уровень стресса определяется количеством энергии, потраченной вами на сопротивление. Неважно, чему вы противитесь — Причина в страхе — потерять контроль над эмоциями. Он связан с системой глубинных убеждений, негативных или пугающих. Именно они определяют ваше восприятие. И вы пытаетесь их не замечать, заглушаете, заменяете чем-то другим, отвлекаетесь, обвиняете того, кто рядом и так далее. Сопротивление вызывает стресс, и даже если вы хотите перемен, подсознание воспринимает их как угрозу, Вы пытаетесь сохранить статус-кво вместе с тем контроль, но это не удаётся. Всё равно что-то происходит, или же вы остаётесь в ситуации, которая тяготит вас и постепенно становится невыносимой. Сопротивление опыту, сопротивление настоящему моменту, сопротивление жизни, сопротивление изменениям, стресс. Чем больше и чаще вы сопротивляетесь обстоятельствам, тем больше стресса привносите в жизнь. Вы не любите свою работу, вы не любите родных, вы не любите друзей, вы не любите себя. Ничто из увиденного и произошедшего не вызывает у вас отклика, но вы ничего не меняете, ведь это кажется вам пугающе сложным. Естественно, будут возникать неприятные ситуации и конфликты. Отстранённость лишь повысит уровень стресса. Ваше тело через эмоции и чувства пытается объяснить, что нужно решать проблему, а не закрывать на неё глаза. Например, очевидно, что пора менять работу. Вы её ненавидите, многие дела откладываете на потом, но страх перемен сильнее ненависти. Вы поглощены фантазиями о будущем в стиле «вот если бы...» Надейтесь на чудо, на то, что всё само собой каким-то образом изменится, или ситуация, или люди. Шаблон сопротивления в поведении очень сложно изменить. Кармен, после десяти лет работы в компании, решила уволиться и открыть своё дело. Она накопила достаточную сумму, чтобы прожить год без дополнительного заработка. Её родители всегда были наёмными сотрудниками, трудились с 9 до 5. Мама не поддерживала идею Кармен уйти из хорошего места. Но та настаивала, ведь давно мечтала именно об этом. А в то же время ей удалось усугубить существующие трудности. Прошло шесть месяцев со дня увольнения, но Кармен до сих пор не прошла необходимое в её случае дополнительное обучение. Она тянула и с фактическим открытием фирмы — Она нашла и оплатила аренду помещения, но так и не начала работу по организации пространства. Кармен сама не могла понять, почему тянет, чего боится, кроме возможной неудачи. Её объяснения варьировались от необходимости провести дополнительные маркетинговые исследования до решения подождать, когда у родных и друзей появится желание ей помочь. Эти мысли позволяли ей злиться на них — а на себя. На самом деле, единственное, что мешало Кармен, это она сама. Девушка боялась не только провала, но и успеха. Страх перемен, которым могло привести открытие собственного дела, заставлял противиться собственной мечте. Конечно, не обошлось без стресса. Мы с Кармен проработали риски, а также уделили много внимания страхам стать другой, добиться успеха и довериться себе. Постепенно Кармен добилась прогресса и стала чувствовать себя намного лучше. Когда вы сопротивляетесь переменам, несмотря на недовольство настоящим положением, вам нужно прежде всего разобраться в своих чувствах. То, чего вы боитесь, мешает вам двигаться вперёд в неизвестное. Сопротивление может выражаться в намеренном вреде себе, страданиях, пренебрежении обязанностями, постоянных разговорах и обсуждении одной ситуации, опасении провала, бунтарских настроениях и невыполнении того, чего вы по-настоящему хотите. Всё это стоит на пути к вашему счастью, а вы всё цепляетесь за место, которое ненавидите. Позиция сопротивления заставляет смотреть на жизнь через призму предубеждений. В новой информации вы ищете подтверждение правоты своим опасениям и нежеланию перемен. Путь болезненный и непродуктивный. Что делать, если вы находитесь в состоянии сопротивления? Догадались? Позволить себе испытывать эмоции и чувства. Найти их в себе можно, зная, как они воздействуют физически. Сопротивление будто стена внутри вас. Это тяжесть и напряжение, возможно, даже боль. Не пытайтесь бороться с этими ощущениями, иначе вы зациклитесь на споре с самим собой, будете перебрасываться словами в голове и никуда не продвинетесь. Лучше попробуйте понять, что хочет сказать вам тело. Сопротивляться вас заставляют эмоции и чувства, а не мысли. Теперь, когда вы перестали избегать чувств, можно начинать восемь шагов, которые приведут к жизни в осознанности, любви и счастье. Можете совершать их в любом порядке, как и возвращаться к этой главе в любое время, когда появится необходимость напомнить себе, что не надо противиться чувствам. Каждый шаг связан с действием, которое делает вас несчастным — Вы узнаете, как раскрыть мотивы своих поступков и увидите последствия негативных глубинных убеждений, навязанных рептильным мозгом. Вы поймёте, что сами создаёте себе проблемы и научитесь их решать. Вы избавитесь от старых шаблонов поведения и замените их новыми. Поверьте, вы станете счастливее.